Глава 9. Трудные разговоры и сладкие обещания Плассифонд, площадь чудаков Росгард, злые свиньи и темный джедай После того, как я откинул крышку и выполз из кокона, еще минут пять сидел, тупо пялясь в обклеенную дешевыми обоями стену. Приходил в себя. Не только от пережитых за последний день приключений,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 Немного придя в себя, я поднялся и по-стариковски зашаркал на кухню. Занемевшие мышцы едва слушались. Кухня тоже не радовала глаз. Опять серость. Поэтому я первым делом чиркнул спичкой и зажег конфорку кухонной плиты, вывернув мощность горелки на максимум. И застыл еще на несколько минут, вглядываясь в гудящее синеватое пламя. Вот теперь совсем хорошо. Можно сказать, отпустило.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 Двадцатью минутами позже я вновь сидел на кухне, прихлёбывая горячий сладкий чай и уныло заглядывал в стоящую на столе тарелку полную заваренной лапши быстрого приготовления. Вот ведь гадость. Час назад я вгрызался зубами в бараньи ребрышки под великолепным острым соусом и запивал всё это дело пивом. А сейчас должен глотать дешёвую лапшу. Пересилив себя, я всё же запихнул в рот пару ложек этого яства и тут же скривился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 Заодно и пройдусь немного. Приведу в тонус мышцы. Быстро экипировавшись и вооружившись совершенным и, несомненно, легендарным оружием в виде пятидесяти долларов, я сделал шаг к двери и от души выругался, услышав пронзительную трель телефона. — Алло! — Кушать хочешь? — Хочу, — признался я против воли. — А выпить грамм сто водочки, холодненькой, и под хрустящие маринованные огурчики. «Ясновидящий он, что ли? Или все банкиры такие, с экстрасенсорными способностями?» «Не откажусь», — судорожно сглотнув набежавшую слюну, ответил я. «Ну, тогда жду», — резюмировал Гоша и положил трубку. в виду того, что я приперся глубокой ночью, охранник был явно недоволен, но свое мнение оставил при себе, как и положено, хорошо вышкаленному служащему.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 держащий в руках пару мелких стаканчиков и запотевшую от холода бутылку водки с затейливой этикеткой. «Занимай любое кресло». «Сильно», — произнёс я по пути к широкому креслу, кивая на стол. «Только холодное», — скривился Крепыш. «Готовить времени не было. Как говорится, чем богаты... Давай, налигай Заслужил». О — -о -о! восхитился я. «Бонусная награда? Это я люблю». «Ага!» — усмехнулся Гоша и, порывшись в кармане домашних брюк, протянул мне несколько зелёных банкнот. «Тут штука зелени. Продолжаю выплачивать обещанную зарплату». «Спасибо». Пока я бережно убирал деньги в карман куртки, Гоша уже успел открыть водку и разлить её по небольшим гранёным стаканчикам, один из которых вручил мне. «Давай!» — велел он, и мы опрокинули по пятьдесят грамм. «Хорошо».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 Слышно только звяканье вилок и приглушённое чавканье. Причём один из едоков облачён в дорогой домашний костюм, а другой — в старый и мятый треник. К разбору полётов мы перешли только после окончательного насыщения. Правда, меня начало изрядно клонить в сон, но я пока держался. Гоша выглядел не бодрее меня. Мешки под глазами, волосы всклокочены, трёхдневная щетина.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 Мы напряглись не на шутку, в боевой ордер встали на всякий случай. Тут и понеслось. Сначала стражника мёртвого выбросило, и прямо мне на голову. Я его на автомате подхватил и в сторону отбросил. А у самого от непоняток шарики за ролики заходят. Не успела опомниться от первого подарка. Из ворот Кира вверх тормашками вылетает. Слава богу, живая. Поймал я её, перекинул назад в руки Эльги, лучницы. «Нехило, думаю, ребята в яслих веселятся». Затем и ты рыбкой вынырнул, и у моих ног брякнулся. Морда ошалевшая, глаза выпучены, зато плащ праздничный. — И меня ты не поймал, — заключил я, вспоминая свой безумный прыжок. — Всех поймал, а меня не поймал. — Я там хоть и в воротах стоял, но вообще-то не вратарь, чтобы ловить всех подряд. Возмутился Гоша, опрокидывая в себя водку. — К тому же все так быстро произошло, что я опомниться не успел.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 может внезапно зародиться в рудоносных шахтах и начать убивать, постепенно вырастая в уровнях и размерах. Не зря его называют проклятье шахтеров. Крайне редко, но все же случалось, когда грейверы выходили на поверхность и атаковали встреченных путников или даже мелкие деревни. Но только ночью. Если к рассвету тварь оказывалась непобежденной, она отступала обратно под землю. Солнечный свет рассеивает темную ауру и ослабляет само чудовище.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 «Чёрт! Не знаешь, Власелена жива осталась?» «Кто?» «Да есть там одна местная. Власеленой звать!» Махнул я рукой. «Хорошая женщина. Она просто у самых ворот живёт. Надеюсь, обошлось?» рост ты чего? Это же НПС! Даже если и померла, что с того? Перепил, что ли?» «Скорее не допил», — возразил я, и, не желая продолжать эту тему, поднял свою стопку. будем угу, «Будем». Кивнул Гоша, неспешно что-то пережёвывая. «Кстати, а будем?» «А?» «Ну, раз уж разговор за хороших женщин зашёл, будем?» «Что тут думать? Конечно, будем! Надо от стресса не только водкой лечиться!» «Рос, учти, если ты и в этот раз откажешься, то я даже не знаю, что и думать!» «Ах, давай!» — махнул я рукой. «Но учти, если я усну в самый ответственный момент, претензий не принимается!» «Это уже твои проблемы!» фыркнул Гоша. «Но если хочешь, в холодильнике есть энергетики. Только сам за ними топай. В морозилке возьми бутыль мартини, еще где-то была банка оливок. Тащи все сюда, я пока позвоню». Встав, я чуть пошатывающийся, но вполне уверенной походкой направился на кухню, где я обнаружил гигантского монстра по недоразумению, названного холодильником.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 «Не, что стройную, это понятно, а цвет? Светленькую, черненькую, рыженькую? Или ты из новаторов, любишь лысеньких?» любую, лишь бы не похожую на Киру», — ответил я. Из зала донесся звон разбитой посуды и дикий хохот Гоши. Пожав плечами, я прихватил пару стаканов, сгреб все в охапку и потащил в зал. Заканчивая разговор, Гоша все еще булькал от смеха, но с поставленной задачей справился. Буркнул в трубку. «Хорошо, ждём!» После чего нажал отбой и вновь зашёлся в смехе. «Ты чего?» — спросил я, сам начиная смеяться, заразившись весельем от хозяина квартиры. «Ох!» — Гоша вытер за глаза. «Только не похожую на Киру, говоришь? Ну-ну! Ты учти, я ей твои слова обязательно передам, дословно!» «Не, вот этого не надо!» Запротестовал я, сгружая бутылки и стаканы на пол. «Мне же с ней ещё работать и работать, насколько я понял». «Это верно». Резко посерьёзнее кивнул он. «Причём сроки резко сократились. И всё из-за внезапного появления навигатора и шанса попасть на Зарград. Я сейчас повторяюсь, но веришь, до такой степени все карты спутались и все планы порушились? Да попадись мне сейчас этот навигатор в руки, удушил бы. Веришь?» «Верю». Поспешно кивнул я косясь на перевитые мышцами ручищи Гоши. Но это уже ваши дела. Так что, уважаемый работодатель, не пора ли озвучить вторую задачу? Или ты опять начнёшь играть в специального агента секретной службы? Такое впечатление, что мы не об игре говорим, а даже не знаю. О политике, Росс. Это для тебя Вальдира оказалась суперигрой с эффектом полного погружения. Бегаешь, задания выполняешь, в приключения ввязываешься, роль отыгрываешь и проблем на задницу ищешь. «Развлекаешься по полной, короче говоря». «А для меня и для многих других — это грызня с волками на выживание. Каждодневная война за выживание клана». Зло выговорил Гоша, наливая себя по новой. «Думаешь, я только от тебя что-то скрываю?» «Из нашего клана только несколько людей знают весь расклад. Остальные просто выполняют приказы, и ни сном, ни духом. Если я что-то умалчиваю, то поверь мне от хорошей жизни».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 Ты сам сколько часов провёл сегодня там? Сколько? Ну, с утра и до... И до этого момента, — припечатал Гоша. И вылез из кокона только чтобы пожрать, смыть пот и немного поспать. Не спорь. Будь иначе, я бы просто не поручил тебе это дело. Мне нужен именно фанатик, готовый торчать в вальдире сутки напролёт. И пока ты со своей задачей справляешься даже не на пять, а на все десять баллов.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 правильно? Не подведу и в этот раз, — клятвенно пообещал я. — Качаться в клетке не могу. Мне свобода нужна, как попугаю Кеши. — Таите, таите, дались нам ваши таити. Нас и здесь неплохо кормят, да? Ну, поднимешься ты до 25 пятого или даже тридцатого уровня. А дальше как? Дальше без группы никуда. — Я смогу, — твердо ответил я. — Я и к расшотам больше в одиночку играл.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 Горестным взглядом окинув свое скудное имущество, я приступил к подсчету наличных средств. Здесь дело обстояло немного получше. В общей сумме я насчитал 8 золотых, 14 серебряных монет и 5 медных. Будь я простым новичком без определенных целей на будущее, то радовался бы сейчас как сумасшедший. Еще бы. Только с ясли успел выйти, а в карманах уже золото бринчит. Но сейчас для меня этих средств крайне мало.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 «Так...» — огорченно протянул я, сильно обескуражившись полученным ответом. «Это сколько же мне ходить придется?» «А вы, господин, что услышать хотите? Как есть правду, аль историю красивую?» «Я? Правду? Красивые истории сам могу рассказать». «Тогда, господин, вам к ведунье с Несси прямая дорога. Она все ответы знает». «Куда, куда ты меня сейчас послал, добрый человек?» «К ведуньи Снесси!» — терпеливо повторил носильщик и подбородком ткнул в гущу толпы. «Вон туда. Если прямо пойдете, то шагов через полтораста аж отры увидите. У великой Снессы шатер светло-синего цвета, а над входом белая змея нарисована. Вот ведунья Снесса вам правду и откроет. Если вас желает, конечно». «Ясно», — удивленно кивнул я, пораженный столь полным ответом от обычного носильщика. «А ты откуда знаешь?»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 Винтившись плечом в толпу, я медленно продвигался вперед, стараясь придерживаться указанного направления. В глазах ребило от диких расцветок, а в ушах перекатывались вроде бы как торговые зазывы, чей смысл я толком не понимал. «Снимаю проклятие пятой смерти, почти безболезненно, и всего за пять серебряных монет! Вареные курлюпы, покупайте вареные курлюпы!» «Начало пятой главы! И возгневался он!»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 Форма основания от круглой до квадратной, и даже треугольной. Над шатрами развивались разноцветные флаги. Входы украшены гирляндами цветов, лоскутками кожи, бусами и прочими, казалось бы, первыми попавшими под руку предметами. Все эти, кажущиеся непрочными сооружения, непрерывно подрагивали и колыхались в порывах теплого ветра. Нужный мне адрес оказался в третьем ряду этого гигантского палаточного лагеря. Шатер из плотной синей материи был втиснут между большим куполообразным иглу из сверкающего льда и красным типи. Остановившись перед небесно-синим шатром, я убедился, что над занавешенным входом и правда изображена белая змея. Крайне небрежно, практически одним быстрым движением кисти, словно рисовавший куда-то спешил. К моему удивлению, рядом с шатром никого не обнаружилось.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 Ведь молодой парень-носильщик упоминал, что она его двоюродная тетя. «Ведунья с Несса приветствует тебя, Росгард!» «А я приветствую вас, ведунья с Несса». Мгновенно вошел я в роль, изобразив короткий полупоклон. Хотя и ясно, что здесь чистой воды шарлатанства, но ссориться не надо. «А вообще молодцы! Племянничек бегает по площади и заманивает к любимой тетушке доверчивых лопухов вроде меня, а затем делят выручку». Гениально. Э-э, уважаемая, виду я здесь, чтобы Подожди, властно произнесла Снесса, и я осяк на полуслове. Я ещё не решила, буду ли помогать тебе. Дай мне вглядеться в тебя. Слишком уж всё запутанно, слишком много туманов, в котором не просто отыскать правильный путь. Ага. Снесса приступила ко второму шагу.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 И я с радостью отдам за вашу помощь все пять серебряных монет, что воли судьбы и богов попали в руки такого бедняка, как я. Ты отдашь мне восемь золотых и четырнадцать серебряных монет. Именно столько у тебя имеется при себе денег. И это моя окончательная цена. Торговаться не стоит, добрый Росгард. Я этого не люблю. И не забывай про поручение которым ты займешься сразу же после нашего разговора. Так...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 «Ты запомнил мои слова, Росгард?» «Запомнил». Нетерпеливо кивнул я. «Мшистые холмы, старый рыбак Джогли, расспросить. Повествуй дальше у величайшей из величайших». «Это все, что я могу тебе поведать. Больше мне сказать нечего». «И это все?» Ошарашенно уставился я на неподвижно сидящую с Нессу. «Больше ничего?»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 В самом его сердце ты найдешь давным-давно заброшенную хижину. Это и есть суть моего поручения. Ты должен будешь сжечь хижину дотла. Вы получили задание «Пылающее прошлое». Отправляйтесь к болоту Рейвендарк, проберитесь к самому его центру и сожгите старую заброшенную хижину. Минимальные условия выполнения задания — сжечь хижину. Награда — 1200 очков опыта. «Мне больше нечего сказать», — прошелестела Снесса. «А теперь прощай, Росгард». Невидимая воздушная волна уперлась мне в грудь, ноги оторвались от пола и в следующий миг меня развернула и мягко вынесла из шатра обратно на оживленный плосифонд. Ошалело встряхнув головой, я с возгласом «Погодите!» повернулся обратно к шатру и пораженно замер. «Синего шатра не было и в помине».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 Между нами осталось примерно двадцать шагов, когда система высветила игровые ники, окрашенные в кровавый цвет. Агры. Да еще и темный джедай, скормленный мною крысом. Твою мать. В следующее мгновение я уже во все лопатки мчался прочь, подгоняемый азартными кригами загонщиков, среди которых особенно выделялся ликующий вопль Дорта Видера. «Попался! Беги, Росгард, беги!»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 Я не шевелил даже пальцем. Уши старательно ловили каждый звук. «Где он? Куда он делся?» «Тихо!» — это голос Дорта Видера, чтоб ему. «Затихните и слушайте!» «Ш-ш-ш!» Минуту было тихо. Слышался лишь шорох раздвигаемых ветвей. Первой не выдержала эльфийка. «Да нет его уже здесь! Только время теряем! Дорт!»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 Ребят, вы главное помните про его мешок, в котором наверняка очень много вкусностей. А теперь ату его, ту Как заметите, сразу кричите!» Кусты малины зашумели с утроенной силой, когда агры ринулись искать меня. А я продолжал вжиматься в землю, двигались только глаза, обшаривающие заросли. Растительная стена с треском раздалась в сторону, и в поле моего зрения попала стройная фигура эльфийки, медленно продвигающаяся вперед.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 Уязвимая точка, не прикрытая броней. Общее количество жизней у врага — крит. Вскрикнув, слишком уж натурально, меня аж нам мороз по коже пробил. Девушка вздрогнула и начала поворачивать голову, совершив еще одну последнюю ошибку. Индикатор ее жизни и так моргал красным. Надо было кувыркаться вперед, другой рукой тянуться за исцеляющим зельем, а не таращиться по сторонам. Удар. Опять в ту же точку.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 Плашмя рухнув на землю, я спешно пополз на голос джедая. «Что?» Приглушенный бас полуорка доносится справа. Он далеко, не меньше десяти-пятнадцати шагов. Это хорошо. «Ты чё, оглох, дебил? Грохнули её, говорю!» «Её статус на нуле! Что за хрень?» Опираясь на локти, я суетливо полз вперёд, заодно слушая надрывающегося джедая. «Если видит статусы, он лидер» а я думал, что группу ведет полуорг. Ошибся. «Ты слова выбирай, понял? Я же тебе говорил, не надо сюда лезть! Здесь мобы крутые, уходим!» Подкрепляя слова действием, игрок врубился в заросли Малинника, торопясь уйти с этого гиблого места. «Стой, Крон! Вернись! Это не монстры, зуб даю! Он ее завалил! Он, Росгард!» «Какой же ты догадливый!»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 Беззвучно выругавшись, я вытянул из мешка плач победителя турнира и поспешно накинул его на плечи. Лишний бонус к скорости и урону мне сейчас не помешает. Чёрт, ещё бы браслет грима нацепить, но он остался в личной комнате. Минус двадцать маскировка. Серый плащ полетел на землю, а я выпрямился во весь рост, внезапно выскочив перед Дортом Видером, как чертики из коробочки.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 Обычная экипировка начальных уровней. Разве что вместо метательных ножей имелся охотничий лук с солидным запасом стрел. А вот найти в её вещах целых три исцеляющих зелья я никак не ожидал. Причём зелья хранились в специальных кармашках, на неплохом тканевом поясе с бонусом на ловкость. Всё бы хорошо, но пояс был весёленького салатового цвета с кучей вышитых пурпурных сердечек. Взвесив все за и против, пояс надевать я не стал. Засмеют. Тоже на продажу. Большую часть веса захапанных мною вещей составили трофеи с мобов. Но это только радовало. Продать можно прямо здесь, тем самым заметно облегчив свой рюкзак. Так я и сидел около костерка, изредка подбрасывая в него дровишки и переворачивая нанизанные на шампуры мясо. Причем сидел с Данельзе ленивым видом, чтобы у всех создавалось впечатление, что я никуда не тороплюсь и задержусь здесь очень и очень надолго.